Вентральное отстранение и вентральное раскрытие. Движения туловища, которые выражают потребность лимбического мозга в соблюдении дистанции и предотвращении соприкосновений, служат очень хорошими индикаторами истинных чувств. Когда в близких взаимоотношениях отмечается трещина, это обычно проявляется в постепенно растущем виде диском отдаления одного из партнеров. Такое дистанцирование может принимать форму, которую я называю вентральным отстранением. Вентральная передняя сторона нашего тела, где располагаются глаза, рот, грудная клетка, молочные железы, половые органы и так далее очень чувствительна к вещам, которые нам нравятся и не нравятся. Когда у нас все в порядке, мы разворачиваемся вентральной стороной ко всему, что нас радует, включая людей, чего общество доставляет нам удовольствие. Но если дела идут неважно, если меняется отношение к близким людям, или даже если в нашем присутствии обсуждаются темы, которые нам неприятны, то мы демонстрируем реакцию вентрального отстранения, отодвигаясь или отворачиваясь в сторону. Вентральная сторона тела является наиболее уязвимой, и поэтому лимбический мозг обязан защитить ее от всего, что причиняет нам боль или беспокойство. Вот почему мы, например, немедленно и подсознательно начинаем понемногу отворачиваться в сторону от неприятного человека, который подходит к нам на вечеринке. Когда речь идет об ухаживании, то усиление вентрального отстранения однозначно свидетельствует о том, что взаимоотношения находятся под угрозой. Эмпический мозг способен реагировать не только на негативную визуальную информацию, но и на разговоры, которые нам неприятны. Попробуйте посмотреть любое телевизионное ток-шоу, включив звук, и последите за тем, как гости отклоняются друг от друга во время жарких споров. Недавно смотрел телебаты кандидатов в президенты от республиканской партии и заметил, как при обсуждении спорных вопросов в туловище кандидатов отклонились в противоположные стороны, даже несмотря на то, что их кресла стояли на довольно большом расстоянии. Противоположностью вентрального отстранения служит дистанция вентральной стороны тела или, как мне нравится гораздо больше, вентральное раскрытие. Мы показываем нашу вентральную сторону тем, кому хорошо относимся. Когда наши дети подбегают к нам, чтобы обнять или поцеловать, Мы убираем с их пути все препятствия, даже наши руки, чтобы обеспечить им свободный доступ к вентральной стороне нашего тела. Мы поворачиваемся к ним вентральной стороной, потому что именно она больше всего восприимчива к теплу и комфорту. Кстати, в нашем языке есть специальное выражение «повернуться спиной», то есть выразить негативное отношение к кому-то или чему-то. Другими словами, нашу вентральную сторону мы предлагаем тем, о ком заботимся, а спину тем, до кого нам нет никакого дела. Аналогичным образом мы выражаем ощущение комфорта, используя наши туловища и плечи, чтобы наклониться в направлении тех, кому хорошо относимся. В школьных классах нередко можно увидеть, как ученики тянутся к любимой учительнице, не замечая, что наклоняются вперёд так сильно, что чуть не падают со стульев. Или вспомните сцену из фильма «Искатели потерянного ковчега», где студенты тянутся вперёд, чтобы ловить каждое слово своего преподавателя. Их невербальное поведение явно показывает, как они его любят. Думаю, всем приходилось видеть, как влюбленные наклоняются друг к другу через кофейный столик, и как их лица сближаются, чтобы установить максимально тесный зрительный контакт. Они обращаются в вентральные стороны друг к другу, открывая самые уязвимые части тела. Это естественная реакция лимбического мозга, которая в результате эволюции приобрела социальный смысл. Подвигаясь поближе к человеку, который нам нравится, и раскрывая перед ним нашу вентральную, самую слабую сторону, мы показываем, что полностью отдаем себя в его власть. Ответное копирование этого поведения, или изопраксизм, служит выражением социальной гармонии и благодарности за доверие. Лимбические сигналы невербального поведения туловища, такие как наклоны туловища, дистанцирование и вентральное раскрытие или отстранение, постоянно появляются на совещаниях и собраниях. Коллеги, которые разделяют похожую точку зрения, садятся рядом, чаще поворачиваются друг к другу вентральной стороной и гармонично продвигаются ближе, наклоняя туловища. Но когда люди расходятся во мнениях, то они держат спину прямо, избегают вентрального раскрытия, если только им не бросают вызов. И в большинстве случаев отклоняются друг от друга. Люди наклоняются друг к другу, когда ощущают комфорт и согласие. Привычка копировать поведение формируется у нас в детстве. Мы отклоняем туловище, чтобы оказаться подальше от вещей и людей, которые нам не нравятся. Даже если это коллега, высказывающий мнение, с которым мы не согласны. Демонстрируя такое подсознательное поведение, они словно говорят другим. «Я не согласен с вашей идеей». Так же, как все невербальные сигналы, эти действия обязательно следует анализировать в контексте. Например, люди, принятые на работу недавно, на совещаниях напряжены и почти неподвижны. Вместо того, чтобы выражать согласие или несогласие, их неподвижная поза и ограниченная активность рук могут просто означать, что они нервничают в новой обстановке. Эту информацию мы можем использовать не только для того, чтобы читать язык тела других людей. Мы должны всегда помнить о том, что сами тоже посылаем невербальные сигналы. В ходе обсуждения или во время совещаний, Поток обрушившейся на нас информации и мнения вызывает у нас определенные отношение к каждой новости и точке зрения. Это отношение мгновенно находит отражение в непрерываемом и друг другу элементах невербального поведения. Если в данную минуту мы слышим что-то досадное, а в следующую что-то приятное, то наши тела обязательно расскажут об этом изменении наших чувств.